Герцог Калансонский чувствовал, как по его лбу заструился пот от этого грозного и непредвиденного удара. Король яснее ясного высказал своему брату, что он всё понял. Заволакивая свой гнев завесой шутки, Карл был, пожалуй, ещё страшнее, чем если бы он дал свободно вылиться наружу той лаве ненависти, которая кипела у него в душе. И месть его соответствовала силе затаённой злобы. По мере того, как один становился всё ниже, другой вырастал всё выше. И Герцог Калонсонский впервые почувствовал огрызение совести, вернее сожаление о том, что задуманное преступление не удалось. Он боролся пока мог, но последний удар заставил герцога поникнуть головой. И Карл заметил в его глазах жгучий пламень, который у нежных созданий прожигает ту бороздку, откуда льются слёзы. На герца Калансонский принадлежал к числу людей плачущих только от злости. Карл взором коршуна смотрел на него в упор, точно вбирая в себя всё волнение, сменявшееся в душе молодого человека, и благодаря тому, что Карл хорошо знал свою семью, все переживания Франсуа представлялись ему чётко, как будто душа герцога была открытой книгой. Герцог стоял раздавленный, безмолвный, недвижимый. Карл продержал его в таком состоянии с минуту, потом сказал твердым, проникнутым ненавистью тоном. «Брат, мы объявили вам свое решение, и наше решение не приложено. Вы уедете». Герцек Алансонский собрался что-то сказать, но Карл сделал вид, что не заметил этого, и продолжал: "Я хочу, чтобы Наварра могла гордиться тем, что её государь, брат короля Франции. Золото, власть, почести, всё, что приличествует вашему происхождению, всё это вы получите, как получил ваш брат Генрих. И так же, как он", с усмешкой добавил Карл. "Будете меня благословлять издалека?" Но это всё равно. Для благословений не существует расстояний. Сир, соглашайтесь, или вернее, покоряйтесь. Как только вы станете королём, вам подыщут супругу достойную сына французских королей, и кто знает, может быть, она принесёт вам другой престол. Но ваше величество забыли про своего друга Генриха. Генрих? Но я уже сказал вам, что он не хочет на варрского престола. Сказал и то, что он предоставляет его вам. Генрих жизнерадостный малый и не такая бледная личность, как вы. Он хочет веселиться и жить в своё удовольствие, а не сохнуть под короной, на что осуждены мы. Герци Калансонский тяжело вздохнул. Так ваше величество приказываете мне заботиться? Нет, нет! Ни о чём не беспокойтесь, Франсуа. Я всё устрою сам. Положитесь на меня, как на хорошего брата. А теперь, когда мы обо всём условились, ступайте. Хотите говорить, хотите нет, о нашем разговоре вашим друзьям, но я приму меры, чтобы это дело как можно скорее стало известно всем. Ступайте. Франсуа. отвечать было нечего. Герцек поклонился и вышел с яростью в душе. Ему не терпелось повидать Генриха Наварского и поговорить с ним о том, что сейчас произошло, но увидел всё он только с Екатериной. Генрих уклонялся от разговора, а королева мать, наоборот, его искала. Увидев Екатерину, герцог подавил скорбь и постарался улыбнуться. Он не был так находчив, как Генри Конжуйский, и искал в Екатерине не мать, а лишь союзницу. Франсуа скрытничал и притворялся перед ней, будучи убежден, что для доброго союза необходимо слегка обманывать друг друга. «Так и теперь». Он подошёл к Екатерине, сделав лицо на котором только проглядывали едва заметные следы тревоги. О, какие новости, мадам, вы не знаете? Я знаю им съе, что вас собираются сделать королём. Мой брат так добр, мадам. Вот как? Но мне хочется думать, что половину своей признательности я должен отдать вам, ведь если совет подарите мне престол дали вы, то значит, я буду этим обязан вам, хотя, признаюсь, в глубине души мне больно грабить так короля Наваррского. А вы, по-видимому, очень любите Анрио, мой сын. Да-да, с некоторых пор мы стали очень близки. И вы думаете, что он вас любит так же, как вы его? Надеюсь, мадам. Знаете, такая дружба очень назидательна, в особенности между принцами». Но придворные узы дружбы милей Франсуа считаются непрочными. Матушка, примите во внимание, что мы не только друзья, а почти братья. Екатерина улыбнулась странной улыбкой. А разве короли бывают братьями? Но когда возникла наша дружба, мы королями не были, да никогда ни тот, ни другой и не должны были стать королями. Вот почему мы полюбили друг друга. Да, но теперь обстоятельства сильно изменились. В чём? Сильно изменились. Несомненно, кто может сказать, что вы оба не будете королями. Нервные дрожь и внезапно покрасневший лоб Франсуа дали понятие Екатерине, что удар ее пришелся прямо в сердце. «Он, Анрио-король?» — спросил герцог. «Какого же государства?» «Одного из самых великолепных во всем христианском мире». «О чем вы говорите?» — сказал герцог Олансонский, побледнев. «О том, о чем хорошая мать должна сказать своему сыну. И о чем вы, Франсуа, не раз мечтали». Я, я ни о чём не мечтал, мадам, клянусь вам, воскликнул Герцик. Охотно верю. Дело в том, что ваш друг, ваш брат Генрих, как вы его зовёте, прикрывается наружной откровенностью, а на самом деле очень ловкий, очень хитрый человек, который умеет хранить свои тайны гораздо лучше, чем вы, ваши, Франсуа. Например, «Говорил ли он вам когда-нибудь, что де Муи — это его поверенный в политических делах?» Говоря эти слова, Екатерина вонзила свой взгляд как стилет в душу Франсуа. Но, обладая одним достоинством, или лучше сказать, одним пороком, умением притворяться, герцог Алансонский стойко выдержал взгляд королевы-матери. «Де Муи?» Удивлённо сказал он, как будто впервые слышал это имя по такому поводу. "Да. Гугино де Муи де Сен-Фаль. Тот самый, который чуть не убил Марвеля, и тайно разъезжая по Франции и по столице, переодетый то так, то эдак, ведёт интригу и собирает армию, чтобы поддержать Генриха, вашего брата, против вашей родной семьи". С этими словами Екатерина, не знавшая, что Франсуа осведомлён был в этом не меньше, а даже больше, чем она, встала, собираясь величественно выйти. Франсуа удержал мать. "Матушка", сказал он. "Прошу вас одно слово". «Раз вы уж соблаговолели посвятить меня в ваши политические мысли, скажите, как же Генрих с такими слабыми силами и мало кому известной окажется в состоянии вести войну настолько серьезную, что может навредить моей семье?» «Ребенок», — сказала она с улыбкой, «поймите, что у него уже есть опора в 30 тысяч войска, а может быть и больше». что по одному его слову эти тридцать тысяч разом выскочат, как из-под земли. Не забудьте, что эти тридцать тысяч гугеноты, иными словами, самые храбрые солдаты во всем мире. А затем, затем, у него есть покровитель, которого вы не сумели примирить с собой. Кто же король? король, который его любит и выдвигает. Король, который из ненависти к своему брату королю польскому и из презрения к вам ищет себе преемника. И только вы слепец, не видите, что ищет он его не в своей семье. Сам король Матушка, вы так думаете? Неужели вы не заметили, как он ласкает Анрио? «Своего Анрио!» «Верно, матушка, верно!» «А этот Анрио платит королю взаимностью, и, забыв, что Шурин хотел в Варфоломеевскую ночь пристрелить его из Иркебузы, теперь ползает перед ним на брюхе и, как собака, лежит руку, которая его побила». Да-да, пробормотал Франсуа, я и сам заметил, как он покорен моему брату Карлу. Да, сын мой, Генрих умеет угождать ему во всём. "И ещё как?" подхватил Герцог. Анрио стало досадно, что король всё время смеётся над его невежеством по части соколиной охоты. Так Анрио решил заняться ею. И помнится, ещё вчера, да, не раньше, чем вчера, спрашивал: "Нет ли у меня каких-нибудь хороших руководств по соколиной охоте?" "Постойте, постойте!" — сказала Екатерина, сверкнув глазами, точно озаренная какой-то мыслью. — А что вы ему ответили? — Что поищу у себя в библиотеке. — Отлично, — сказала Екатерина, — отлично. Надо ему дать такую книгу. — Да я искал, мадам, но не нашел. Я найду. — Найду я, а вы ее передадите как будто от себя. А что же из этого получится? Франсуа, вы мне верите? Да, матушка. Намерены вы слепо слушаться меня во всём, что будет относиться к Генриху, которого вы не любите, что бы вы там ни говорили. Герцог Калонсонский усмехнулся. А я не выношу, добавила Екатерина. Да, буду слушаться, ответил Герцик. Послезавтра приходите ко мне. Я дам вам книгу, а вы отнесёте её Генриху, и и и предоставьте Богу, провидению или случаю довершить всё остальное.